Глава 95. Сутана. Если бы вы оказались на борту Пекада при вскрытии китового трупа, если бы вы вздумали в это время пройти из шпиля, вам бы непременно попался на глаза, возбудив немалое любопытство, один весьма загадочный предмет, лежащий вдоль левого борта у шпигатов.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 с огромной каткой под крутящим сывалом, в которую падают один с другим тонкие пласты сала, словно исписанные листы с трибуны у пламенного оратора. Облаченные в благочестивые черные одежды, стоящие за кафедрой на виду у всех, не отрывающие взора от листов Библии, какой отличный кандидат в архиепископы Великолепный папа римский вышел бы из этого рещика. Листы Библии, эй, листы Библии, беспрерывно кричат помощники рещику. Окрик этот призывает его тщательнее относиться к своей работе.